Переезд Жить в маленькой квартире на Советском проспекте 28 в Питером было уже тесновато. В 1960 году Горисполком выделил нашей семье двухкомнатную квартиру во второй части города на улице Шмидта-1. В этом году я случайно узнал, что этот дом является памятником архитектуры и охраняется государством, и это стало для меня полнейшей неожиданностью. Зачем и кому это понадобилось, я так и не понял. На первом этаже дома было четыре квартиры. В пятой, на мансарде, было служебное жилье для работников милиции. В ней проживала семья заместителя начальника милиции подполковника Протасова. В новой квартире была русская печь с палатями и две печки буржуйки. В русской печи мама творила чудеса народной кухни. В ней выстаивались чугунки с ароматным супом, пшенной кашей, топлёным молочком с пенкой. Летом обязательно щи из молодой крапивы. По выходным мама стряпала пышные селяночки, пирожки со всякой начинкой и картофельные шанешки, посыпая их толокном. Мы с папой всегда помогали ей делать начинку для пирогов и раскладывали ее на тесто. Мама закрывала пирожки, уплотняя пальчиками края. и на большой деревянной лопате засовывала противни в русскую печь. Особенно мне нравились пирожки с начинкой из пистиков, полевого хвоща, которые мы специально ходили собирать с нашей бабушкой. Их вкус я помню до сих пор, и очень жаль, что сейчас их никто не стряпает. С переездом во вторую часть города Славика меня и Колю перевели в десятую школу, которая была поближе к новому жилью. Отец во дворе соорудил курятник и построил сарай с хлебом, над которым сделал сеновал. Родители завели два десятка кур, десяток гусей, двух индюков, купили на рынке поросеночка на вырост. Отец, иногда ходивший на охоту, завел гончую собаку. Грозный стал любимцем в нашей семье. Один глаз у него, на удивление всем, был белый. Мама разбила десяток грядок и посадила то, что требовалось семье, в том числе и мои любимые горох и бобы. Родители распределили обязанности между детьми. Славик полол и поливал мамины грядки. Я каждый вечер гонял гусей и индюков пастись на берег Смольниковского озера. Моей обязанностью было также кормить кур и собирать яйца. Коля, как самый маленький, подметал пол и мыл посуду. Зимой за каждым из нас была закреплена обязанность протапливать печи, которых было три, как раз по одной на каждого. Ежегодно мы всей семьей с нетерпением ждали, когда вырастет поросенок. Этот радостный момент наступал с приходом морозов, обычно в конце ноября. Отец приглашал товарища, и они забивали подросшего за год поросенка. Ритуал был несложен, но требовал сноровки. Папа ставил ведро с едой перед выходом из хлева, Открывал дверь и выманивал поросенка в уличный загородок. Поросенок, чувствуя неладное, громко хрюкал и не выходил. Тогда отец заходил в хлев, и животное пулей вылетало в загородок. Его товарищ бегал за поросенком, пытаясь ударить колуном по голове. Когда это удавалось, упавшего прирезали большим ножом. Нам, детям, смотреть на эту сцену не разрешали. Но разве нас удержишь? Шкуру обжигали паяльной лампой, мыли, соскабливая ножом грязь от сгоревшей щетины и разделывали тушу на куски. Надо ли говорить, что домашнее мясо было вкуснее магазинного? Да и деликатесы вроде свиных ушей и начиненного крупой желудка, проваренные в русской печке, сильно разнообразили семейный стол. Отец очень умело коптил свинину. Он делал это с помощью дыма от русской печки, подвешивая сало где-то высоко в дымоходе. Готовое сало просто таяло во рту, а бутерброд с ним и черным хлебом был настоящим объедением. А еще из сала мы с папой делали тук. Для этого брали фанерные посылочные ящики и укладывали туда слоями кусочки сала. Каждый слой пересыпали солью и раскладывали очищенные зубчики чеснока. Ящики с салом спускали в погреб. В 60-х годах в Великом Устюге, да, наверное, и в стране, Хлеба стало не хватать. Он был относительно дешев, и хлебом многие кормили скот. В магазинах ввели правило отпускать не более двух буханок в одни руки. Мы с братьями на троих брали сразу шесть. Через несколько лет власти стали запрещать держать поросят. Родители вынуждены были подчиниться, хотя отец еще долго сожалел об этом. Любимым блюдом в семье была треска по-польски. По воскресеньям Отец покупал в магазине огромную трещину, которая в то время стоила недорого. Мама ее отваривала, и мы всей семьей разбирали на кусочки, убирая косточки. Отваренные в мундире картофель очищали от кожуры и мелко его нарезали в тазик литров на 10. Я сквозь слезы на глазах чистил ядреный лук. Затем мы отваривали 2 три десятка яиц и мелко их нарезали. Отец все перемешивал в тазике большим половником. Я разогревал на сковородке маргарин и выливал в тазик. Папа снова перемешивал и давал команду садиться. Обычно тазика хватало на несколько дней. Треску по-польски раскладывали по тарелкам и ставили в холодильник зил, который родители приобрели одни из первых в городе по большому блату. В начале 70-х годов в Великом Устюге телевидения еще не было. Каждый вечер, вдоволь набегавшись на улице, мы усаживались в большой комнате и слушали радиоспектакли. Артисты, ведущие спектакли, озвучивали их так завораживающе, что мы каждый вечер ждали продолжения. Мама, слушая радио, обычно шила одежду на ножной швейной машинке «Тикка» или ткала половики на ткацком станке. На швейной машинке мама умела не только ремонтировать нашу одежду, но по самодельным лекалам, краила и шила нам новую. Папа шилом и специальным крючком подшивал для всех прохудившиеся валенки, используя суровые нитки, предварительно натертые варом. Я вязал на продажу рыболовные сети саки, которые, не стесняясь, сам по воскресеньям продавал на базаре. Славик топил печки, а Коля делал жареники. Он намазывал черный хлеб салом с чесноком, нанизывал его на лучинки и, поджарив на углях, угощал нас. Так всей семьей мы коротали длинные зимние вечера».